Глава пятая. Событие двадцать шестое. Петр потихоньку выздоравливал, очень потихоньку. Он медиком не был, но сам себе поставил диагноз: двухстороннее воспаление легких, по-другому пневмония. Бабки же единодушно решили, что ч е х о т к а у князя. Немцы их версию подтвердили: у Петра Дмитриевича туберкулез или семицкая болезнь. Пришлось немцев просвещать. Рассказывать о палочке Коха и стафилококках. Самое неприятное, что сам-то толком ничего не знаешь, а еще хуже, что никаких антибиотиков и лечили неправильно, пока он с о з н а н и е не пришел и не опроверг в дискуссии их знания одним я так сказал. Эти товарищи окна запечатали и жару специально устроили. Одним словом, все сделали шиворот на выворот. Петр объяснил этим лжеученым. Что при пневмонии нужно наоборот снизить температуру в помещении, регулярно проветривать и делать влажные уборки несколько раз в день. х о т ь в одном сошлись: н у ж н о обильное питье и отхаркивающие средства. Зато у Петра появилось время поразмышлять. Ведь он смотрел, наверное, десяток раз кинофильм ч а п а е в и Василий Иванович доходчиво объяснял там, что не всегда командир на л и х о м коне должен быть впереди. Ведь на самом деле, стоя он на берегу и р у к о в о д и разгрузкой судов, толку бы было больше. Нет, в воду полез, дебил. И еще один вывод сделал Пожарский: никто его в этом времени заменить никогда не сможет. С Федором самый показательный пример. Все делает неправильно. И не потому, что опыта нет, потому что не жил в двадцатом веке, потому что не жил при советской власти, потому что нет за плечами почти ста лет. Петр. Уже четыре года наблюдал за жизнью Вершилова. Как он уезжает, все останавливается. Это со стороны может и незаметно. Он химики взрывчатых веществ без него наделали, механики велосипед ы швейную машинку сделали. Сейчас заканчивают паровоз, дудки. Это все он им рассказал. Сами теперь-то сделают. Теперь они лучшие в мире. Но без него еще столетия бы понадобились. Нельзя ему болеть и тем более умирать. Во время он это понял, а то ведь в русско-шведской войне полез бы под пушки, как при штурме Рогачева. Хватит, пора о степениться. Он живой, в миллион раз больше пользы принесет, чем взятие одного з а х о л у с т н о г о городишки. А еще Пётр понял, что нужно бросать все дела и попытаться получить пенициллин. И начинать нужно не с плесени, н а д ы н и хлебе или сыре, а с микроскопа нормального. Как проводить опыты без микроскопа? Стафилокок н е вооруженным глазом не увидишь. Единственное, что помнил о производстве пенициллина Афанасий Иванович, что там используются какие-то ацетаты, то есть соли уксусной кислоты, и что тот белый порошок – это калиевая соль. И если в 20 веке понадобилось больше десяти лет, чтобы создать этот антибиотик, то в семнадцатом и химия другая, и микроскопы другие. Времени тоже много понадобится, но ведь если не начать исследование, то и вообще не получишь ничего. Все, поправлюсь и начну с микроскопа, решил Пётр. Радостным событием за время болезни было прибытие каравана из Испании с Ротшильдом во главе. Якоб был на самом деле молодец и художников догадался привести и картины купил. Фамилии троих из испанских живописцев Пожарский не знал, так он и не искусствовед. Зато Веласкеса в двадцатом веке знают все, великий испанский художник. Теперь будет великий русский художник. Подучатся все четверо у Рубенса и итальянцев и начнут вазы расписывать, так и прославятся. Семена индейки, привезенные Ротшильдом, тоже обрадовали. Пётр и не знал, что шалфей выходец из Америки. Арахис в нижнем Новгороде, скорее всего, не вызреет, но ведь у него есть Мариинск, расположенный южнее Царицына. То есть Волгоград, там-то эти бобы точно в ы з р ю т Будем делать арахисовое масло. Стоп, Петр даже не думал о грецких орехах и миндале, а ведь в Мариинске и эти южане должны расти и плодоносить. Нужно срочно озаботиться саженцами грецкого ореха и семенами миндаля. Он ведь тоже с н о в о г о света. А еще нужно отправить туда весной на самой быстроходной л а д ь е семена кукурузы. Почему раньше не догадался? А вот с изобретением логистики, якобы нужно точно поздравить. Он, пусть немного, недодумал. Нужны охраняемые склады и разбивка всего маршрута на более короткие участки. Кусок пути от нижнего Новгорода до Риги надо поделить на два. В Риге нужно товары перекладывать на ладии и по западной Двине переправлять в Нашенский теперь Витебск. Получается, нужен охраняемый склад в Витебске, в Риге. И в Сан-Тандере. Пойдем даже дальше. Пусть это будут не склады, а оптовые магазины. Или даже не так. Склады с розничными и оптовыми магазинами. Минус это, конечно, содержание охраны. Только в этом и плюс есть. Особенно для Витебска. Построим там охранникам дома по образцу вершиловских и местные, кто побогаче, захотят жить как клятые м о с к а л и Начнут производить кирпич и черепицу. Прогресс. С покупкой корабля яков тоже здорово придумал. Опять только чуть не до конца. Так Пётр ведь выжил, поправим. Нужно на корабль, кроме русской охраны, отправить и русских учеников матросов. Пусть несколько раз сплаваются испанцами, потом купим другой корабль и отправим их туда под руководством, пока испанских шкиперов до да помощников. Кажется, у Петра первого их под шкиперами называли. А к испанским матросам новых учеников представим. Так за десяток лет и вырастим своих моряков, да и флот создадим. Значит, нужно этот Сан-Андер т делать русским городом, не российским пока, просто русским. Охранников на склад и продавцами в магазин отправить русских и обязательно с молодыми женами. Матросы будущие пусть тоже с семьями выезжают, да еще на верфи нужно учеников послать. Ну и крестьян немного отправить. Пусть учатся у местных и рассказывают, как чудесно жить в Вершилово. Через пару лет предложим испанцам переехать в Россию, а русскую диаспору в Сан-Тандере еще увеличить, пусть не ц а м и там, да прочими ремесленниками. Так через те же десять лет большая часть населения и будет русская, а весь город русскоговорящий. Нужно только с чумой разобраться. Ну, бани, мышеловки и прожарка одежды — это для русских само собой. А вот как заставить делать все это местных? И еще ведь там церковь это не одобряет. ч т о п о делать больно лакомый кусочек, придется рисковать. Кроме прибытия каравана из Испании был и просто фантастический караван из Речи Посполитой. Купец, который в прошлый раз привез зубров, совершил подвиг. Он привез туров, четырех последних туров в мире. Оказывается в лесах недалеко от Львова. их специальным указом Сигизмунда охраняли, но все равно н а животных охотились, и кроме того, часть погибла во время лесного пожара. Купец Зибор Конопка, получив от князя за зубров огромные деньги, решил украсть и привести Вершилова и Туров, и ведь удалось. Правда, он отпилил этим огромным быкам рога, чтобы выдать их за обычных валов и кудряшки на лбу п о с т р и г Рога, понятно, не отрастут, а шерсть вырастет. Генерал Афанасьев, как житель 20 века, знал о т у р а х только то, что они вымерли, и потом Гитлер хотел этих животных вывести из разных пород домашнего скота. А вот оказывается, в с е м н а веке четыре представителя еще осталось: два самца и две самки. Животные были просто огромны. В Холке бык был под 2 метра, а весил без малого 800 килограмм. Гитлер пытался вырастить туров, используя испанских быков, которые участвуют в к о р и д е Значит, и нам нужно срочно заказать из Испании самок этих быков, причем побольше, чтобы потом не пришлось скрещивать родственников. Пожарский Зибора отблагодарил по царски, дал за каждого тура по две золотые сто рублевки. Может, этот ушлы й малый еще какой реликт да будет? Там в Польше м а м о н т ы или шерстистые носороги точно не водятся. Водятся, только не м а м о н т ы а тарпаны. Это такие дикие лошади. Петр сразу вспомнил, что про туров и тарпанов слышал из одного источника. В берлинском зоопарке рассказывали, что при Гитлере пытались воссоздать несколько вымерших животных, в том числе туров и тарпанов. И тогда это даже удалось. Визит тарпанов десяток, 100 рублей за одну лошадку. Окрылил купца князь. Зибор кроме Туров привез еще и п я т о к косуль. Вот охлобыстину подкинули головную боль. У него уже весь лес вокруг Вершилова загородками рассечен на куски. Лесники жалуются, что эти реликты разные, поели всходы кедров. Не всех понятно, но там, где им вольеры понастроили, все обгладали на высоту в два метра. Кедры жалко. Нужно отправлять экспедицию в Тобольск и Верхотурье. В обоих городках и кедры есть, и там в ссылке сыновья ш у л ь г и н а Петр ведь обещал мэру Миаса воссоединить семью. Кого только отправить? Во время болезни к Петру пробился один из новых переселенцев Джеймс Юм. Товарищ с м с н о разговаривал на немецком, и в о б щ е н и и с ним Пожарский почерпнул кучу полезных идей. Первый было срочное составление словарей. Навело его на эту мысль. Вскользь упомянутое имя Марка Рибли. Это был врач англичанин, который жил в Москве при Годунове и сейчас уехавший назад в Англию. По словам Юма, он составил замечательный англо-русский словарь из восьми тысяч слов. Юм сетовал, что Рибли не может его издать из застесненности в средствах. Пожарский распорядился ближайшего купца из Англии привести к нему, пусть выкупит рукопись. Или, если старый доктор откажется, то даст денег на печатание этой книги и первый экземпляр привезет сюда. Здесь сочтёмся и с процентами. Петр знал, что доктор Антуан Ван Бодель пытается составить русско-голландский словарь, вроде бы даже заканчивает, а сам он куда думал. Петр позвал Михаила Мёстлина и озадачил того составлением словарей. Нужны и французский, и итальянский, и немецкий, и вроде бы уже имеющиеся английский, португальский, польский, венгерский, чешский, голландский. Представители всех этих наций живут в Вершилово. Нужно найти пограмотнее и озадачить. Сам же Пожарский удивился: а как дети усваивают языки без словарей? А ведь пятиклассники уже сносно л о п о ч у т на нескольких языках. Вторую мысль подсказанную Юмом. Петр думал и раньше, но руки точно не доходили. Нужно составить учебник истории России. Если что, то пусть патриарх поможет. Петр тут же продиктовал ему письмо. Еще Юм рассказал ему о своей переписке с недавно умершим математиком Непером, который создал удивительный счетный прибор, который и называется палочки Непера. Где-то краем сознания генерал Афанасьев про эти палочки помнил. А вы можете его изготовить, если я дам в помощники ювелиров? – спросил Шотландца Пожарский. – Да, у меня есть с собой письмо Непера с детальным описанием и пояснением, как ими пользоваться. Пришлось вызвать Лука Шадонича и озадачить того изготовлением этого прибора из золота. Будет замечательный подарок царю, полюбившему математику на свадьбу. Понятно, кроме всего прочего, у юма. Князь узнал и несколько имен математиков, которых еще не пригласили Вершилова. Оказывается, у знаменитого изобретателя тачки и общественного транспорта Блеза Паскаля отец тоже был математиком. Этьен Паскаль трудился в суде и на досуге вычислил какую-то хитрую кривую. Жил и работал папаша в налоговой палате в Клермон-Ферране. Петр продиктовал письмо в Париж. Пусть прокатятся в этот Клермон-Ферран. И пригласят этого Паскаля Ввершилова, да заодно найдут ферма, то должен жить в Тулузе. Все, хватит валяться, нужно делать ружье и готовиться к поездке в Москву на свадьбу императора.